Глава 4. Кто бы мог подумать, что пребывание в тюрьме я сочту вполне неплохим времяпровождением. Конечно, скучноватым, тут нет ничего такого, чем можно было бы занять тоскующую душу, но если вы устали от жизни и суеты, то императорская темница – отличный выбор. Во-первых, меня не трогали, во-вторых, кормили. Не на убой, но вполне сносно. В-третьих, у меня была прекрасная возможность изучать подвальные коридоры, где нашлось несколько любопытных лазеек. Интересно, почему они остались? То ли тот, кто делал защиту, попросту проморгал дыры в сети реку, то ли счел необязательным усердствовать, так как все равно туда никто не долезет. И ошибся. Сначала, когда плохо выполнил свою работу, потом, когда сюда привели меня. Возможно, в тюрьму приводили людей, которые не владели такой реку и были не в лучшем состоянии. Я же совмещала приятное, нет, конечно, приятным не назовёшь, но вполне себе спокойное с полезным. Если придётся отсюда делать ноги, то я знаю, с какого места подтачивать сеть рёку. Да что знаю, уже принялась за дело. Учёба у Шичира пошла на пользу. Можно было использовать шаманские техники, при этом оставаясь неподвижной. Жаль, что удрать за врата и не возвращаться не получится. Это слишком затратно. Тут меня защита тюрьмы точно никуда не пустит. А вот по мелочи – пожалуйста. Стражники однозначно не смогли понять, чем занята пленница. Но сидит себе, смотрит по сторонам или перед собой. Потом дремлет. Ничего интересного. Это мне как раз и на руку. Заодно немного побуду наедине с собой, определяя, как действовать дальше. Сейджи Джей Сихара был загадкой. Кто такой? Почему так выглядит? И чего от него ожидать? Ну, допустим, ничего хорошего. Тут к итака не ходи. Напрягало, что я никогда и ничего не слышала об этом человеке. Ведь примечательный сволочь, весь какой-то слепленный из противоречий и того, чего не может быть, как в одной детской сказке. Сиванан по особым поручениям, а я-то наивная думала, что уж при и Эйтару не встречу. Невольно отметила, что подумала о нем даже с какой-то нежностью, потому что копытца, которые он выкидывает, уже стали понятными и почти милыми. Другое дело Сейджи и Сихара. Человек с фамилией, который явно не входит ни в один из кланов. Это что-то новое и непонятное. А я такое не очень люблю. Кажется, последующие три часа я провела в медитации. Контролировала дыхание, упорядочивала мысли, старалась не грызть себя за то, что не идет все гладко. Идеально ничего не получится. «Это нормально. Тот, кто считает, что есть люди без греха, пусть идет в храм и замаливает свою ложь». Вспомнилась фраза из одного философского трактата. Что ж, ни раньше, ни сейчас люди не были безупречны. Что там люди? Боги тоже ошибаются. Особенно, когда они вовсе не боги. Тело уже прилично затекло. Я поняла, что надо менять положение. Сырость порядком удручала, хотя могло быть куда хуже. Состояние было какое-то нехорошее. Откуда эта слабость? Неужто так подействовало изучение и растягивание дыр в сети реку? Я поморщилась, провела ладонью по лицу. В этот же момент в замке начал проворачиваться ключ. А вот и гости. Ко мне вошли угрюмые стражники и тот же Седовлас и Сиванан, имени которого я так и не узнала. «Его Величество будет с вами говорить», — коротко сказал он. «Протяните руки». «А ноги?» — не удержалась я. Мрачный взгляд. Шутку не оценил, дубина унылая. Или же как раз оценил и прикинул возможности. «Эта пленница уж скорее даст всем прикурить, нежели погибнет тут». Сверкнули холодной сталью наручники. Вот как вот как. И даже можно разглядеть, как по металлу пробежали бирюзовые искры. Так-так, наручники с блокаторами Рёку. Ксакаран, крылатый, великий и непобедимый, боится одной маленькой слабенькой девочки. Правда, названной демоницей, но все же. Доказательств пока никак не имеется. Я понимала, что буду в уязвимом положении. Однако решила, что на драку нарываться глупо. Все равно это на меня наденут. Поэтому только улыбнулась и вытянула руки. Сейванен пристально посмотрел на меня. Улыбка явно не понравилась. Потом защелкнул на запястьях холодные браслеты. Тяжелые, кстати. Видна даже гравировка мастера, который превращал обычные наручники в артефакт. Странное чувство. Ощущения словно оглушили со всех сторон, отгородили от всего мира. «У вас ничего не получится, госпожа Шингай», — внезапно сказал он. «Даже не думайте, что сумеете что-то сделать с порядком, который устанавливался десятилетиями». Я сделала вид, что не поняла, о чем он говорит. Даже приподняла брови и хлопнула ресницами. Кажется, получилось неплохо потому что он несколько растерялся, после чего резко развернулся и бросил через плечо. «Следуйте за мной». Я только пожала плечами и направилась за ним. «Что ж, как скажете, господин Сейванен, мне все равно нужно прогуляться. Да и стоит, наконец-то, посмотреть в глаза самому шонских Сакарану, заодно и понять, что делать дальше». Меня вели как пленницу, но при этом не пытались это подчеркнуть. Никаких дешевых представлений и попыток унизить. Мы прошли коридорами, в которых никого не было. Император может просто не желать, чтобы кто-то вообще видел, что я с ним буду общаться, — внезапно осознала я. Чем дальше мы шли, тем крепли подобные подозрения. Перед глазами вдруг резко потемнело. Я чуть не упала, но меня подхватил один из стражников. Судя по удивлению на лице бедолаги, он не ждал, что от прикосновения ко мне ничего не произойдет. На задний план отошли даже противные мушки, мечущиеся перед глазами. Не надо так бояться женщины из клана Шенгай. Мы такие же, как и вы. Никто ничего не сказал. Как скучно. Я бы с интересом изучила реакцию каждого, но состояние оставляло желать лучшего. Поэтому не до Стражников и рожи Севанана. Держим только то, что сейчас важно, а именно себя в руках перед разговором с императором. Он же явно будет искать возможность использовать мои же слова против меня. Это была хорошо обставленная комната. Скорее всего, один из кабинетов только в нем не работали, а явно вот так разговаривали. Стол. На нем золотые драконы-подставки для черных кристаллов. Письменные принадлежности. Даже кисть. Неужто его величество рисует? Да, вон на стене висит картина с журавлями, что летят над западными горами. Шонский ксакаран сидел в кресле, его взгляд был устремлен на красивую хрупкую птичку, сидевшую на его указательном пальце. Перья птички переливались всеми цветами радуги, черные глазки с интересом смотрели на него. «Радужная пивунья», — произнес Ксакаран, — «изумительная, невероятная. Вы когда-нибудь встречали нечто подобное? Говорят, что эти птицы показываются только перед особыми императорской крови, Их пение настолько прекрасно, что достойно услаждать слух только тех, кто стоит над простыми смертными. А пафоса-то сколько, не говоря уже о самовлюбленности. У меня так все слипнется, придется потом отказываться от всего сладкого. «Оставьте нас», — достаточно резко приказал он. Стражников дважды просить не надо было, кланяясь, они быстро вышли из комнаты. Сейванан явно колебался. Ксакаран внимательно посмотрел на него, чуть склонил голову к плечу, будто без слов спрашивая, «Тебе нужно особое приглашение?» «Ваше Величество», — начал он, — «ты свободен, Тиджу». Тому ничего не оставалось, как скрипнуть зубами и поклониться. «Очень интересно, не хотел оставлять нас наедине?» «Вот видите, госпожа Шенгай, как с ними надо», произнес Ксакаран, как ни в чем не бывало. Словно я тут не стояла перед ним в наручниках, а была равной за чашечкой чая. Он перевел на меня взгляд. «Как с вами надо?» «Что именно вы имеете в виду, ваше величество?» прикинулась я идиоткой. «Сядьте уже на стол трехрукова ради», хмокнул он, и указал веером на один из стоявших стульев. Учитывая мое состояние, лучше не выпендриваться и сесть. Не особо-то ты учтива, заметил он, отбросив все правила хорошего тона. Ни благодарности, ни поклона. Я продемонстрировала наручники. Это накладывает на учтивость полог непроницаемости, Ваше Величество поэтому приношу свои извинения, если что-то запамятовало, не со зла. Ксакаран смотрел на меня с интересом. Сейчас это был совсем другой человек, слишком отличался от того, что был в зале. Изменилась мимика, взгляд стал пристальным и внимательным, исчезла та мерзкая разнеженность, которая характерна для тех, кому все преподносят на тарелочке. Мысли приносились на сумасшедшей скорости. Он настолько хороший актер? В зале прикидывался и удачно произвел на меня обманчивое впечатление? Интуиция подсказывала, что это не так. То есть изменения точно есть, но это не из-за игры и умения перевоплощаться. К тому же пропал страх. Это прямо чувствовалось. «Я больше не демоница?» усмехнувшись, спросила, глядя прямо на него. «В этой комнате нет, но нужно было же что-то сказать», пожал он плечами. «К тому же доказательства все равно есть». «Откуда же?» приподняла я бровь. Он внезапно бросил что-то мне. Я неловко поймала нечто, похожее на лоскут. Присмотревшись, поняла, что это кусок змеиной шкуры. И «Это еще что?» «Узнаешь? Должна!» Неуместная паника начала пробиваться к горлу. Пробираться к горлу. Глаза видели, мозг еще не понимал, но внутри все сжалось. Чешуйки легонько царапали подушечки пальцев. «Что это? Что? Почему от одного только касания мне стало дурно?» Ксакаран молча наблюдал, не произнося ни слова, и ждал. Ждал моей реакции. «Это шкура!» Я шумно выдохнула. Упорно не хотелось верить, но память услужливо подкинула свет солнца, Тории и улыбку на заляпанном кровью лице Ичига. Но «Ну, здравствуй, сестренка!» Я вздрогнула, словно услышала его голос совсем близко. «Что с ним?» хрипло спросила, плохо слушающимся языком. Почему-то он отказывался нормально двигаться. В облике змея он намного симпатичнее, нежели в человеческом, лениво заметил Ксакаран. Пришлось потрудиться, чтобы снова вернуть ему это. Но зато теперь глаз не отвести. Хочешь посмотреть? «Сволочь!» — выдохнула я, сжимая лоскут шкуры, который внезапно впился в ладони всеми острыми краями чешуек. Весь самоконтроль слетел к Цуми. Ксакаран улыбнулся уголками губ. «Говорю же, совершенно никакого почтения к императору. И за это тебя стоит проучить». В его глазах вспыхнуло что-то красное, заплясало безумным пламенем. Лицо исказилось, черты менялись с бешеной скоростью, с каждой секундой теряя сходство с человеком. Грудная клетка ксакарана вдруг неестественно сдвинулась в сторону, под одеждой что-то зашевелилось. В этот момент воздух исчез из легких, и я потеряла сознание.